Около 30 городовых находились на баррикаде, и человек с топовой главой с приставами и полицмейстером были внутри гимназии. Каждый был вооружён, кроме револьвера винтовкой. Ан другой стороне баррикады была видна даже полевая пушка. Господа, так вы домой не попадёте, начал швег без предисловий. Городовых всюду бьют и заставляют ещё петь царский гимн. И одного спас, одав ему свои брюки, а его синий взял себе. Он ты послал меня к вам, чтобы вы тоже отдали мне свои брюки, а вам я принесу из дома другие, зелёные, чтобы вы были похожи на солдат. Да, он прав, эта идея, сказали некоторые городовые. Они повели Швейка к полицмейстеру. Там он повторил свой план. Полицмейстер почесал за ухом и сказал: "А как в городе все войска на стороне революции", объяснил Швейк. Полицмейстер побледнел, затем начал хвататься за соломинку. "С фронта придут войска, мы их позовём". их пошлёт губернатор. Вам уж не поможет дары, сам Господь Бог, сказал Швейк. Если я вам не подам руку помощи. И он начал рассказывать, что сюда направляется тяжёлая артиллерия, что за городом на гимназию уже наводят орудия. Достаточно только одного выстрела, и от вас ничего не останется, а что останется, будет поднято на воздух бомбами. Я собственными глазами видел сапёров. Они подкапываются под вас из соседней улицы. К вечеру они кончат, и ночью вы взлетите. Правда, это будет красиво, теперь как раз светит луна. Однако полицмейстер нисколько не обрадовался красоте предстоящего полёта и трясущимися руками стал расстёгивать брюки. Если ты мне принесёшь штадские брюки, то получишь 100 рублей. И пулю в лоб. Если не принесёшь, или если моей жене, вот мой адрес, не передашь, что я здоров и скоро буду дома. Пускай она приготовит самовар, а то пулю в лоб. Дрясясь, он показал на револьвер на столе. Ну, Швейк, беспечно сказал. Да, этот револьвер десятимиллиметровый. В голове он делает дыру порядочную. Все пристава по снимали свои брюки, Швейк забрал их вместе с адресами, и прежде чем он вылез со своим грузом из гимназии, городовые на баррикаде уже стояли в одних кальсонах и бросали приготовленные брюки ему в руки. Я не снису, кладите мне на спину, говорил Швейк. Он спрыгнул вниз по шкафам. Есенние брюки полетели на него сверху, как куски облаков. Он собрал их внизу и отнёс к подъезду дома. Сейчас же начну разносить, кричал он полицейским, приходя за брюками вторично. В это время в улицу въехали два воза с соломой, но странно, возы двигались сами собой. Кто-то их толкал сзади, и таким образом они медленно приближались к баррикаде, занятой полицейскими. Те заметили этот манёвр и открыли огонь.